ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗРЫВ ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ До сих пор еще я не рассказал тебе о нашей общей с Элизабет коллекции, которую мы увлеченно собирали неделя за неделей и которой предстояло пополняться и дальше. Ты можешь ознакомиться с нею, если тебе того захочется у метра Д. Этот образованный, обладающим чувством юмора и умом человек был выбран нами, твоей бабушкой и мною, в качестве актуариса и письмохранителя. Боясь утратить наши реликвии в результате оплошности либо ветхости, мы поместили к нему на хранение все доказательства подлинности и продолжительности нашей любви, счета из отелей, билеты на поезд, фотографии, послания, начертанные на обрывках бумажных скатертей, календари, записные книжки и тому подобное. Но жемчужина этого музеума, без всяких сомнений, наши 236 писем, речь в которых идет об окончательном разрыве, из коих 140, подписанных мною, 140 попыток избежать немыслимой пытки, окончившихся неудачей. В этой области окончательного разрыва отношений. Нам нет равных. Нас можно рассматривать в качестве экспертов мирового класса, либо в качестве амеб, начисто лишенных характера и последовательности в образе мыслей, если учесть нулевую результативность всех этих демаршей, причиняющих, увы, такую боль. Как бы то ни было, желая быть полезным, тем, кто интересуется человеческой душой и ее непоследовательностью, я приведу здесь описание нашей типичной недели. Воскресенье, вторая половина дня. После семейного обеда Элизабет внезапно овладела властная потребность нравственно очиститься. Это было сильнее всего на свете. Однако после кофе это желание пропало, уступив место другому. Покой, ясность, прозрачность отношений, никакой лжи. Она села за свой письменный стол. «Габриэль, я все обдумала». «Габриэль, поскольку решение принято, сообщаю тебе». «Габриэль, самое трудное позади. Для нас двоих было бы лучше». «Вместо подписи целую тебя». Гордая собой, воодушевленная своим праведным порывом, примиренная с самой собой, она вставала из-за стола. «Я поступила правильно», — повторяла она себе, и за ужином смело смотрела в глаза мужу. Атмосфера за столом разряжалась, становилась почти веселой, это ощущали и дети. Исполненное уважение к себе, она засыпала. А на рассвете... Ее охватывала тоска, сперва неопределенная, как будто сосала под ложечкой или давала о себе знать невралгия, затем боль усиливалась, заполняла собой все, пока ее окончательно не накрывала ледяной серой волной, и в голове билась всего одна мысль «Боже, да я с ума сошла, что это на меня нашло? Можно ли помыслить остаться одной, без него?» Понедельник, утро. Габриэль ждал почты, прислушиваясь, не стукнет ли крышка почтового ящика, не раздастся ли пыхтение моторного велосипеда-почтальона. Лихорадочно перебирал доставленные ему счета и рекламные листки. Лицо его искажалось. Ничего. Ни на одном из конвертов не было знакомого почерка. Еще один день пытки госпожа Палач. Время иллюзии давно миновало, приговор Отложен на завтра. Он еще вчера это предвидел. Ненавидя выходные дни, которые Элизабет неизменно проводила в кругу семьи, он мысленно научился преодолевать стены ее квартиры и быть в курсе всего, что там происходило. Понедельник проходил в бесконечные пытки, терзаниях и неуверенности. То он порывался набрать ее номер, то отставлял аппарат. Когда же, наконец, решался позвонить, Никто не отвечал, как будто перед ним был бесконечный черный туннель. Вторник. Письмо. Как всегда, первая реакция — облегчение. Он насвистывает себе под нос, обзванивает с десяток друзей, бреется под «Эксултейт Джабилейт» — Кехель, 165, Моцарта, в исполнении стих Рэндалла. Однако к пяти вечера, по мере того, как убывает дневной свет, начинает действовать яд. Он задыхается, ноги подкашиваются. Ночь впереди, что пропасть. Четверг или пятница? Утро. В кабинете Элизабет, куда она добралась после бессонной ночи, раздается звонок. «Обнимаю тебя», — говорит Габриэль. Едва различимое дыхание на том конце провода означает, что жизнь не кончена. Я тебя тоже. Был и второй тип окончательного разрыва, проповедником, последователем и исполнителем которого являлся Габриэль. Неведомая муха могла его укусить даже в момент наивысшего блаженства, и он внезапно уходил, потому как ему всегда приходилось делить Элизабет с ее золотым правилом «разводиться нельзя». Он так и не прекратил своей битвы за нее. Если уж говорить все, и самое интимное тоже, Элизабет было не сладко. Габриэль плохо знал женщин, а уж законниц и подавно. Его стратегия заключалась в мощной атаке. Он по-детски верил, что никакой внутренний закон не устоит перед мощной атакой, и потому предлагал ей свои невероятную выносливость, изобретательность и мощь в интимные минуты. Как все это вынес его организм? Бог-свидетель, еще немного, и он бы сломался. Но всегда ли Элизабет была довольна? Как хорошо воспитанный человек, она благодарила. Тогда эталон мужской силы подходил к окну и, подобно горилле из чищок Бурунди, бил себя в грудь, возвещая на весь мир о своей окончательной победе над ее внутренним законом. Уверенный в том, что цель достигнута, он произносил «Дорогая!» «Вот увидишь, у нас будет самая распрекрасная совместная жизнь!» А счастливленная подруга собиралась с последними силами, чтобы пробормотать перед тем, как кануть в сон или пойти в душ. «Габриэль, прошу тебя, не начинай с сызного!» Либо «Габриэль, так ты все еще не понял!» Либо «Габриэль, Ты вправду хочешь все испортить? И так до бесконечности. Внутренний закон появлялся на свет Божий, выходя из глубин, где прятался во времена любовных безумств и лукаво обращался к Габриэлю, «Мой бедный друг». Казалось, можно было ожидать от садовника большей мудрости, ведь садовники избегают заранее проигранных баталий, к примеру, не сажают деревья в августе или милоцвет в известковую почву. Этому их учит профессия. Как же в таком случае объяснить глупое упрямство Габриэля, его отчаянную битву с численно превосходящим противником? Ответ прост — любовью. А что такое любовь? Это такая область жизни, где опыт бесполезен. Более того, ощущение новизны составляет часть головокружения. У кого при каждом свидании не возникает впечатления, что это рассвет первого дня творения, тот не любит. Можно было подумать, что со временем многочисленные окончательные разрывы прекратились или, по меньшей мере, приглушилось отчаяние, сопровождающее каждой из них. Ничего подобного. Каждое прощальное письмо писалось искренне и торжественно, и за каждым таким письмом следовал настоящий ад, дрожащие руки, лед в сердце, остановившееся время, бессонница, мрак в разгар дня. Как описать состояние Габриэля, когда от одной общей знакомой он узнал о новом назначении Элизабет в Вашингтон, где она могла полностью раскрыть свое Дон и отстоять место Франции в мировом торговом процессе? После возвращения из Англии и произошедшей там безобразной сцены она не подала ни единого знака, не отвечала на его послания, в которых он просил прощения, на присылаемое ей полное собрание сочинений Баха «Корзину орхидей», предложение провести вместе отпуск, приглашение в новые, только что открывшиеся рестораны, которые не могли ей не понравиться, русский и итальянский, где он ждал ее допоздна всякий раз, так что персоналу приходилось просить его покинуть помещение. Тяжелая и мглистая тишина окутала город, похожая на весенний слежавшийся снег. Она поглощала всё, даже звук шагов.